Глава 24. Кажущиеся антимемы. Различные топы, которыми можно пользоваться для кажущихся антимем. Так как возможны случаи, когда одно есть силлогизм, а другое не есть силлогизм, а только кажется им, то необходимо также одно есть антимема, а другое не есть. Энтимема, но кажется ею, ибо антимема есть некоторого рода силлогизм. Из топов, кажущихся энтимем один касается способов выражения, один вид этого топа заключается в том, чтобы, как и в диалектике, окончательно выводить заключение, не построив силлогизма, например, «Итак, того-то и того-то нет», Следовательно, то-то и то-то необходимо есть. Такое рассуждение, сжатое и противоположное энтимемам, кажется энтимемой, ибо такой способ выражения относится к области энтимемы. Он представляется энтимемой по самой схеме выражения. Для того, чтобы придать изложению силлогическую форму, полезно приводить главные выводы многих силлогизмов, например, что он спас одних отметил другим, освободил греков. Каждый из этих выводов доказан из других положений, но если эти выводы соединить, то кажется, что из них получается какой-то вывод. Другой вид энтимем кажущихся основан на основе названий. Например, если сказать, что мышь – совершенное животное, так как от имени ее названа самая уважаемая из всех таинств, ибо мистерии – самое уважаемое из всех таинств. Или если кто-нибудь, восхваляя собаку, сопоставит с ней небесное созвездие собаки или пана, на том основании, что Пиндар сказал «Блажен, кого олимпийские боги называют всеизменяющимся псом великой богини». Или из того, что крайне позорно не иметь ни одной собаки, заключить, что, очевидно, собака – существо почтенное. Или, если сказать, что гермес – самый общительный из всех богов, потому что он один называется общим гермесом. Или, если сказать, что речь выше всего на том основании, что хорошие люди достойны уважения, а не богатства. Это выражение «достойный слова» употребляется непросто, то есть не в одном только смысле. Другой топ заключается в том, чтобы в речи сопоставить разъединенное или же разъединить связанное между собой, так как часто вещи кажутся тождественными, не будучи таковыми. То есть следует делать то, что полезнее. Таково рассуждение Евфидема, Например, что он знает, что в Пирее есть три ира, ибо он знает о существовании каждого из этих двух предметов. Или если сказать, что знающий буквы знает и слово, так как слово есть то же самое. Или утверждение, что если двойное количество чего-нибудь вредно, то и двойное меньшее количество не может быть здорово, ибо нет смысла, чтобы две хорошие вещи – могли составить одну дурную. В такой форме энтимема есть изобличение, но она будет показанием в следующей форме, потому что одна хорошая вещь не может составить двух дурных. Весь этот топ сводится к паралогизму. Таковы и слова Поликрата, к Фарсивулу, что он не спроверг 30 тиранов, ибо здесь Поликрат соединяет вещи в одно. Таковы и слова в аресте Фаидекта, ибо они, получаются из разъединения, а именно, справедливы, чтобы умерла женщина, убившая своего мужа, и чтобы сын отомстил за отца. И не это ли было сказано? Но соединенное вместе – это уже не имеет характера справедливого, то есть, чтобы жену убил сын, мстя за отца, это может произойти и от проступка, ибо не объяснено – кем она должна быть убита. Еще один топ заключается в установлении или отрицании факта с помощью страха. Это бывает тогда, когда оратор, не показав еще что, кто-нибудь вообще совершил данный проступок, преувеличит дело, ибо это заставляет думать или что обвиняемый не сделал этого, когда дело преувеличивает обвиняемый, или что обвиняемый сделал это, если обвинитель таким образом выражает свой гнев. Это не есть антимема, так как слушатель ошибочно рассуждает, что обвиняемый сделал что-нибудь или не сделал что-нибудь между тем, как дело не доказано. Еще один топ получается из признака, так как и здесь нет силлогизма. Например, если кто-нибудь говорит, что влюбленные полезны для государств, на том основании, что любовь Армодия и Аристагетона не спровергла тирана и парха. Или если кто-нибудь говорит, что Дионисий – вор, на том основании, что он дурной человек. Это не есть правильный силогизм, ибо не всякий дурной человек – вор, но всякий вор – дурной человек». Еще один топ получается от совершенно случайных обстоятельств, как, например, говорил Поликрат о мышах, что они оказались полезными, перегрызя тетивы. Или если бы кто-нибудь сказал, что высший почет быть приглашенным на пир, ибо Ахилл в Тенедосе разгневался на Ахиян именно от того, что не получил приглашение. Он разгневался за нанесенные ему оскорбления – И это случилось, то есть оскорбление было нанесено путем неприглашения. Еще один топ образуется на основании последствий. Таково, например, в вопросе о Парисе заключение, что он великодушный человек, на том основании, что он, презрев сообщество толпы, проводил время сам с собой на Иде. Так как великодушные люди таковы, то и он может показаться великодушным или заключение, что такой-то человек прелюбодея на том основании, что он любит наряжаться и прогуливаться по ночам, ибо прелюбодеи отличается этими свойствами. Подобно тому и рассуждение, что так как нищие поют и пляшут в храмах, и так как изгнанники могут жить, где пожелает, и так как это бывает с людьми, которые кажутся счастливыми, то и люди, с которыми это бывает то есть нищие и изгнанники, могут показаться счастливыми. Вся разница здесь в том, как это бывает, поэтому этот топ совпадает с топом выпущения. Еще один топ заключается в признании причиной того, что не есть причина. Например, если что-нибудь признается причиной на том основании, что случилось одновременно с данной вещью или после нее, После этого принимается в смысле вследствие этого, и особенно в делах государственных, как, например, Димат считал управление Демосфена причиной всевозможных бед на том основании, что после его управления началась война. Еще один топ образуется с помощью упущения обстоятельств времени и образа действий. Таково, например, доказательство, что Александр по справедливости похитил Елену, потому что отец предоставил ей выбор супруга, но, может быть, не навсегда, то есть предоставил выбор, а только на первый раз, ибо отец имеет власть только до этого предела. Или если кто скажет, что бить свободных людей – преступление, это будет преступлением не во всех случаях, но лишь в том случае, если кто-нибудь противно справедливости начинает рукопашную. Кроме того, здесь, как в речах софистического характера, является кажущийся силлогизм вследствие представления некоторых вещей абсолютными или не абсолютными, а условными, как, например, в диалектике доказывается, что существует несуществующее, ибо существующее существует, как несуществующее, или что неведомое ведомо, ибо неведомое ведомо, как неведомое. Точно так же и в риторике кажущаяся антимема является в приложении не к абсолютно правдоподобному, но к правдоподобному относительно. Это не есть полное понятие, как говорит и Агафон. Пожалуй, можно назвать правдоподобным и то, что со смертными случается много неправдоподобных вещей. Ибо случаются вещи противно правдоподобному – Так что неправдоподобное делается правдоподобным. Если это так, то неправдоподобное станет правдоподобным, но не безотносительно. Как в речах софистического характера опущение предмета, о котором идет речь, цели и образа действий, производит обман, так и здесь ложное заключение получается вследствие того, что правдоподобное здесь есть правдоподобное не абсолютно а относительно. Из этого топа слагалось искусство карака. Он пригоден и в том случае, если обвиняемый не причастен вводимому на него обвинению, как, например, если в нанесении побоев обвиняется человек слабый, его можно защищать на том основании, что это неправдоподобно, и в том случае, если он причастен, например, если обвиняется человек сильный, Есть основания для защиты на том основании, что это неправдоподобно, ибо должно было показаться правдоподобным. То же бывает и в других случаях. Человек необходимо всегда или причастен, или не причастен обвинению, и то и другое кажется правдоподобным. Причем первое правдоподобно безотносительно, а второе не безотносительно. а так, как мы сказали выше. Это и есть то, что называется «черное делать белым». Вследствие этого люди по справедливости порицали профессию протагора. Она представляет собой ложь и не истинно правдоподобная, а кажущаяся таковым, которые нельзя найти ни в одном искусстве, кроме риторики и софистики. Итак, мы сказали об антимемах настоящих и кажущихся. Теперь в связи со сказанным, Следует сказать об уничтожении энтимем.